Женщина, закусив губу, протянула. Пан Земба, гардеробщик из Бристоля. Ну, а этому господину что надо было? Значит, было так. Вильская, поняв безнадежность своего положения, заговорила. Когда мы пришли с Зыгой, то есть с моим парнем в Бристоль, так немного развлечься, то Пан Земба... Бери от меня пальто, отозвал в сторону и сказал, «Послушай, Рената, хорошо, что пришла, я уж хотел искать тебя, знаешь, Эльмер, ну, белую Анку». Я говорю, что знаю, видела ее несколько раз. Тогда пан Земба говорит, «С ней всякое может случиться, тут два типа хотят ее достать, дело серьезное, надо Анку предупредить, лучше всего бери такси, она сейчас в Залесе, дам тебе пока на расходы две тысячи злотых, подержи их у себя день-два, пока все утихнет». Тогда я ему говорю, ладно, попробую, у моего парня есть экипаж, можем сразу туда подскочить. А чего это, пан Земба, вы так ей интересуетесь? В ответ на это он вытаскивает тыщенки и говорит, не твое это дело, и несуй свой нос куда не надо. Монету тебе даю, делай, что говорят, а об остальном не беспокойся». Знаешь, как бывает, я сам в это дело не полез бы, но Кориш попросил, приходится помогать, жалко эту Анку. Потом подробно описал, как ее найти и что я должна говорить, чтобы она не почувствовала подвоха. Вот и все. Рассказала все точно, как было. Выдма внимательно выслушал Вильскую и, когда она кончила, попросил подписать протокол. Потом пригласил второго задержанного. В кабинет вошел молодой мужчина. У него было гладкое выбритое лицо, ничем не примечательное, модная рубашка, широкий пестрый галстук. Идеально отутюженные брюки и замшевые ботинки особо подчеркивали его пижонистый вид. Покончив с необходимыми для протокола формальностями, Выдма приступил к допросу. «Сдается мне, что мы с вами знакомы, пан Кавка. По-моему, я не ошибаюсь?» это не могу припомнить. Несколько неуверенно протянул мужчина. «Неужели? Год назад вы предоставили мне возможность поговорить с вами. Кажется, разговор шел о долларовых сертификатах. Возможно, пан майор, привлекался по такому делу. Но была доказана моя невиновность. Точнее говоря, вам тогда удалось выкрутиться. Не уверен, повезет ли вам так и на сей раз. Не понимаю» хорошо разыгранным удивлением Кавка поднял брови. «А из чего я должен выкручиваться?» «Из нового дела. Попытка похищения Анки Эльмер». «Похищение?» Удивление в голосе Кавки звучало довольно убедительно. «Выходит, вроде я хотел ее похитить. Но откуда вы знали, что это так? Она поехала с нами добровольно, ей надо было спасаться». Интересно, что за дело вы мне хотите пришить, черт побери? Ну-ну, поспокойнее, без комментариев, осадил его выдма. Расскажите подробнее, как получилось с поездкой в Залесье. Очень просто. Пришли мы в Бристоль. Ренату отозвал в сторону гардеробщик. Они там о чем-то долго говорили, о чем я не слышал. Человек я воспитанный и не подслушиваю. А потом она мне говорит, надо ехать в Залесье, потому что какие-то там типы хотят схватить ее знакомую. Сунула мне в лапу ассигнацию и говорит, «Держи, это тебе на бензин». Не очень я поверил в ее сказку. На 500 злотых, 500 злотых. Ну и поехали. Рената пошла за той девицей, и остался в машине, потом вернулась и сказала, что знакомая сейчас придет. И правда, та почти сразу же выбежала из дому и села в машину. Но как было дальше, вы знаете, какое тут похищение, когда она добровольно влезла в машину. А раньше вы знали Эльмер? «В жизни не видел. Подпишите протокол», — попросил Выдма, и, обернувшись к секретарю, сказал, «Пригласите Вильскую». Отдавая задержанным удостоверение, Выдма предупредил, «Вам запрещается в течение ближайших десяти дней выезжать из города без моего разрешения, а пока свободны, можете отправляться домой». После их ухода Герсон поднялся с кресла. Поехал за этим замбой. Через четверть часа, думаю, будем здесь. Прямо мысли мои читаешь, Стефан. Значит, получится из тебя, человек.